учил их молиться, так что они могли найти путь к Богу. Он воспитывал в человеке веру, давал ему понимание радости сотворения добра. Нам не дано знать, скольким людям облегчил он жизненный путь и скольких привёл к Господу. И дальше вёл по этой дороге вер. Но мы знаем, что таких людей было много, очень много. Прочтя собранные воспоминания, рассказы и записки, вы поймёте и увидите жизненный путь отца Арсения, а также людей, жизнь которых служит для нас примером. Мы должны глубоко благодарить всех духовных детей отца Арсения, знакомых и друзей его, написавших о нём или о своей жизни, связанной с ним в той или иной степени. Читая воспоминания, рассказы и записки эти, невольно чувствую, что необычайную святую любовь и глубокое почитание отцом Арсением матери Божией, которой он постоянно возносил молитвы о нас грешных. Присвятая Богородица, моли Бога о нас.